Глава, двенадцатая. Посланник, недавно покинувший дом Элии, осторожно огляделся по сторонам, прежде чем быстро скрыться в темном переулке. Его шаги были уверенными, хотя внутри он чувствовал напряжение. Вскоре он достиг неприметной двери, за которой скрывалась обитель Тайного Ордена. Несколько легких ударов по деревянной поверхности, и дверь бесшумно распахнулась перед ним. Когда он вошел, его встретили мрачно освещенные стены и длинный коридор, ведущий в сердце этой скрытой организации. В центре просторного помещения, где собрались члены ордена, возвышался большой стол, на котором находился макет города. Границы фракций были четко обозначены разными цветами: Карда, Чистера, Топус и Андор. На столом висели карты, схемы и древние свитки, указывающие на вековые знания и планы которые скрывались за фасадом фракций. Посланник снял капюшон, обнажив лицо, и подошел к столу, где его ждали остальные члены Ордена. Один из них, человек с проницательным взглядом, склонился над макетом, как будто в его деталях таилась истина. «И как прошло?» – спросил он, не поднимая глаз от макета. «Они подозрительны, но понимают, что наши предложения могут оказаться полезными», – ответил посланник, подходя ближе. Элия осторожно. она не так легко подается влиянию, как мы рассчитывали. Члены Ордена обменялись взглядами. Один из них, сидящий в тени, с легким сарказмом в голосе заметил. Это даже к лучшему. Нам не нужны марионетки. Нам нужны союзники, которые будут действовать по собственному усмотрению, но в наших интересах. Посланник кивнул. Она и Ксан думают, что смогут сохранить независимость, продолжил он. Но они не понимают, насколько глубоко мы пронизали этот город. Если они начнут действовать вразрез с нашими интересами, у нас есть способы их контролировать». Другой член Ордена, женщина с ледяным взглядом, указала на одну из частей макета, обозначающую фракцию Карда. «Карда всегда была самой слабой фракцией, но и самой амбициозной», – сказала она. «Их амбиции нужно направить в нужное русло. Если Эли и Ксан примут наши условия, они станут нашими рычагами влияния. Если нет, мы используем их против них самих». Лидер Ордена, до этого молча слушавший разговор, наконец поднял голову. Его взгляд был спокоен, но полон скрытой силы. «Наши цели не в сохранении баланса ради баланса», – начал он его голос был глубоким и уверенным. «Мы ищем пути к новому порядку, который не зависит от старых традиций и ритуалов». Эти фракции – лишь временные структуры, которые вскоре исчезнут, уступив место новому миру. Если для этого нужно разрушить нынешний баланс, мы готовы пойти на это. Посланник посмотрел на него, пытаясь понять истинные мотивы. «Но разве это не рискованно?» – осторожно спросил он. «Если мы разрушим баланс, может начаться хаос. Город может развалиться, а с ним и наши планы». Лидер Ордена ухмыльнулся, и его глаза вспыхнули. «Хаос – это всего лишь переходный этап», – сказал он. «Из хаоса рождается новый порядок. Мы подготовили почву, и теперь время пришло. Если Элейксан сумеет использовать наши знания, они станут ключом к этому новому порядку. Если нет, они будут сметены, как и все остальные, кто противостоит переменам». В этот момент мне подошел еще один член Ордена, протягивая свиток. «У нас есть еще один инструмент», – произнес он. Это древняя страница из книги, в которой говорится о технологии создания лекарства из плесени. Мы можем передать это знание Эйли и Ксану как часть нашей поддержки, но они должны понимать, что цена за это знание их полное сотрудничество. Лидер взял свиток и взглянул на него Это будет наше испытание для них, сказал он, обращаясь к остальным. Если они смогут использовать это знание и внедрить его, они докажут свою ценность. И если нет. Они никогда не поймут, какова истинная цель нашего ордена. Члены ордена кивнули в знак согласия, и лидер вернул свиток посланнику. «Ты знаешь, что делать», — сказал он. «Убедись, что они понимают, что этот дар не просто возможность, но и ответственность». Посланник снова склонил голову и покинул обитель, готовый продолжить игру, в которую были вовлечены Элия и Ксан. Он знал, что их следующее решение может изменить весь ход событий, но также понимал, что они играют по правилам, которые были установлены задолго до их появления. Когда дверь за ними закрылась, лидер ордена обернулся к своим подчиненным, изучая их взгляды, направленные на макет города. Наш человек сообщает, что Лами, лидер Честера, уже собрал лучших лекарей города. Начал он, его голос был тихий, но в нем звучала твердая уверенность. Лами точно поддержит внедрение нового лекарства, его интересы очевидны. Слишком много людей страдает, и он не упустит шанс укрепить свою фракцию. Он медленно повернул взгляд на сектор топуса, обозначенный на карте, и его глаза сузились. «А вот Самиир», — продолжил он, Сами — «Самиир другое дело. Его консерватизм и приверженность традициям могут поставить под угрозу наши планы. Он всегда сопротивляется всему новому, особенно если это касается медицины. Нам нужно заставить его согласиться». Женщина с холодным взглядом, наблюдавшая за его действиями, сделала шаг вперед. Самуир может быть вынужден согласиться, если столкнется с личной трагедией», – сказала она. «Мы знаем, что его дочь полностью здорова, но если ее состояние резко ухудшится, он будет готов на все, чтобы ее спасти». Лидер Ордена кивнул, обдумывая ее слова. «Мы можем устроить это», – продолжила она. «У нас есть средства, которые вызывают медленное отравление». Оно может вызвать у нее симптомы болезни, которые не смогут вылечить традиционными методами. Самира окажется в безвыходной ситуации и будет вынужден согласиться на новое лечение, предложенное Элией и Ксаном. Лидер Ордена кивнул, показывая, что она на правильном пути. «Отлично!» – произнес он с едва заметной улыбкой. «Действуйте!» Когда он увидит, что старые методы не работают, он будет вынужден принять новую технологию, которую предложат наши союзники. Это наш шанс. Мужчина с проницательным взглядом, стоящий рядом, кивнул. Мы должны быть предельно осторожны, заметил он. И если что-то пойдет не так, все может обернуться против нас. Я лично прослежу за этим, ответила женщина. И когда время придет, Элеяксан получит точные указания. Им нужно будет просто предложить спасение в нужный момент». Лидер Ордена несколько секунд смотрел на макет города, потом его взгляд переместился на сектор, обозначенный цветом, который принадлежал фракции Андор. «Еще одна важная фракция, которая может повлиять на исход», — сказал он, его голос стал еще более сосредоточенным. «Андор. Они суеверны, их решение часто зависит от знаков и предзнаменований». Он повернулся к своим подчиненным и жестом указал на карту. «Лидер Андора, Даэль известен своим фанатичным почтением к приметам и знакам судьбы», – продолжил он. «Мы можем использовать это. Если он поверит, что звезды или духи указывают на необходимость принять новую технологию, его влияние окажет решающее значение». Женщина, уже предложившая план с отравлением, улыбнулась и сделала шаг вперед. «Мы можем разыграть спектакль, который он воспримет как знак», – предложила она. «Например, организуем внезапное появление знака в небе, которое можно будет истолковать как указание на необходимость принять новую технологию. Важно выбрать правильное время и место, чтобы это выглядело максимально убедительно». Лидер Ордена кивнул, соглашаясь. «Мы могли бы использовать одну из старых технологий, сохранившихся с древних времен» предложил другой мужчина, до этого молчавший. Например, устройство, которое может проецировать изображение в небе. Что-то, что он воспримет как божественное откровение. Если организовать это накануне важного заседания совета, Дэйэль будет вынужден подчиниться знаку. Женщина продолжила развивать идею. «Мы можем использовать астрологический календарь, чтобы выбрать идеальную ночь». «Договоримся с астрологом, чтобы он заранее предупредил Деэля о возможном знаке. Это усилит эффект, когда на небе появится изображение». Лидер Ордена одобрительно кивнул, понимая, что план обретает форму. «Сделаем так», — сказал он. «Подготовьте все необходимые устройства и свяжитесь с астрологом. Убедитесь, что все будет выполнено с точностью. Деэль должен поверить, что это знамение судьбы, иначе весь план может рухнуть». Он снова кинул взглядом макет города и добавил. «С Андором все должно быть тонко. Этот спектакль не должен вызывать сомнений. Мы задействуем все возможные ресурсы, чтобы убедить Деэля, что духи и звезды на нашей стороне. Как только он примет это как истину, остальные члены Совета будут вынуждены поддержать его». Лидер медленно поднялся из-за стола. «Мы на верном пути», – сказал он. Его голос был твердым и решительным. «Сначала Самеир, затем Деэль. Мы изменим ход событий и направим их в нужное нам русло». Лидер Ордена пристально смотрел на макет города, его взгляд упал на сектор, обозначающий цветом фракции Карда. Эта фракция всегда выделяла своими амбициями и жестким контролем. Лидер Карда был человеком, к мнению которого прислушивались безоговорочно, его решения редко подвергались сомнению. Карда. Начал лидер Ордена, его голос звучал с задумчивостью. Их лидер известен своим сильным влиянием и способностью подчинять всех вокруг своей воле. Но его слабость в том, что он полагается на свою власть слишком сильно. Он обернулся к членам Ордена, которые с интересом следили за его рассуждениями. «Мы можем использовать его уверенность против него», – продолжил он. И если создать иллюзию, что его решение поддерживается не только его окружением, но и более высокими силами, он примет его без лишних раздумий. Женщина с холодным взглядом, которая уже предложила несколько идей, кивнула. «Мы можем организовать встречу, где его окружение случайно услышит о новой технологии», – предложила она. «Если они начнут ее активно обсуждать, как будто это уже решенный вопрос», Его самолюбие и желание быть в центре принятия решений заставят его согласиться. Лидер Ордена одобрительно кивнул. «Мы можем сделать еще один шаг», – сказал он. «Подбросим несколько докладов или советов от якобы более могущественных фигур, которые поддерживают внедрение этой технологии. Когда лидер Карды увидит, что другие авторитетные лица уже приняли это решение, он не захочет отставать и потерять свою власть». Мужчина с проницательным взглядом, стоящий рядом, кивнул, понимая замысел. «Лидер Карда должен почувствовать, что это его собственное решение», – сказал он. «Но на самом деле он будет просто следовать за теми, кого считает более влиятельными. Мы сделаем так, чтобы он думал, что ведет за собой всех остальных, но в действительности это мы ведем его». «Начинайте», – сказал лидер. «Карда пойдет жертвой своего же авторитета» а мы воспользуемся этим, чтобы укрепить наши позиции и направить их фракцию в нужное нам русло. Удовлетворенный тем, как разворачивается план, откинулся на спинку кресла, наблюдая за тем, как его подчиненные один за другим покидают зал. В тишине раздавались лишь шорохи плащей и легкие шаги по каменному полу. Тени от свечей на стенах колыхались, словно живые, пока последние члены ордена не скрылись за массивными дверями, оставив лидера в одиночестве. Он медленно поднялся, поправил плащ и сделал шаг вперед, приближаясь к макету города, освещенному тусклым светом. Его глаза задержались на каждом секторе, на каждой фракции, как будто он уже видел, как их судьбы сплетаются в один общий узел. Ценой жизни», – произнес он тихо, почти шепотом, словно сам себе, но с уверенностью, которая не допускала сомнений. Мгновение он стоял неподвижно, Вглядываясь в макет города, представляя, как тщательно сплетенные интриги начинают действовать. Затем, словно почувствовав, что время пришло, лидер шагнул назад, скрываясь в тени, которые обвивали его фигуру, как старых друзей. Его шаги были бесшумными, когда он покидал зал, направляясь в темноту коридоров, где каждое решение и каждый шаг могли изменить будущее города. За ним снова сомкнулись двери, и зал погрузился в мрачную тишину. Только макет города оставался, мерцая в последних угасающих свечей, словно ожидал, когда план Ордена Теней начнет свое действие. Так закончилась встреча, но игра продолжалась. Лидер знал, что их манипуляции только начинаются, и впереди ждет еще множество ходов, прежде чем на доске не останется ни одного непредсказуемого элемента. С этими мыслями он растворился в тени, готовый продолжать свою игру, где каждая фракция, каждая личность были лишь пешками в его руках.